а в гуры. Не его русская не убеждала. Какая разница, к тому по национальности? Это, может быть, маленьким и слабым народам важно знать. А большому и сильному зачем? И какой вообще смысл в этих национальностях, если они не объединяют, а разделяют людей и принуждают их ссориться и друг друга не любить из-за совершенно несуразных, необязательных вещей, за которые человек не отвечает? А еще глупее своей национальностью гордиться гордиться, что ты русский или не русский. Твоя-то какая в этом заслуга или вина? Национальности вообще быть не должно, рассуждал Павлик. Их изживать нужно, как пережитки прошлого, а не цепляться за них. Они же людям только жить мешают и отвлекают от главного. Да и потом, если так задуматься, маловато это как-то быть русским. Павлик смотрел на карту. У РСФСР, конечно, большая территория. Но, во-первых, если следовать Алёниной логике, то не одни же только русские на ней живут. А во-вторых, ее никак не сравнишь с территорией всего Советского Союза. Это ж сколько земель, сколько рек и акватории придется отдать. Не такая красивая и стройная будет тогда карта, нет. Для чего он должен от них отказываться? И разве плохо быть советским? Быть в мире первым и знать, что за тобой идет все человечество? Павлик не головой знал, но кожей чувствовал превосходство своей страны. Он с детства ощущал ее величие как явление природы, отрицать которое невозможно, потому что оно есть и точка. Он счастлив был тем, что именно в этой, а не в какой-нибудь другой стране родился и жил, и жалел тех, кто этого счастья был лишен, он своего избранничества стыдился и потому хотел, чтобы весь мир стал огромным Советским Союзом, которому никто бы не посмел больше угрожать, а Алена смогла бы, все государства в этом союзе увидеть. Но поразительная вещь. На огромном совхозном поле Павел был единственным, кто так думал, и даже идеологи не были ему союзниками. Наоборот, они все слышали, но никогда со структуралистами не спорили, не отстаивали свое. А как ждал этого поначалу наивный Павлуша? Как надеялся, что поднимутся правильные советские парни? Аспиранты самые верные и нужные факультетской кафедры и вмажут словом и делом по бесстыжим антисоветским рожам, а он Павлик их поддержит и если надо кулаками. Сердце его заранее трепетало в предчувствии победы и посрамления врагов, но, но идеологи молчали, лениво, высокомерно, равнодушно, не обращая ни на что внимания. Они зевали, писали свою пулю и пили вино, и не потому сообразил однажды Павлик что не хотели связываться, либо боялись в споре уступить это бы еще полбеды, а потому что думали так же, а может быть и хуже. Они были еще более циничными и на непомилую с насмешкой и неприязнью, как если бы он с его вопрошающим взором был для них ходячим укором. Но почему это было так? Почему не они все, а он, Павлик, был похож на иностранца, на чужака в своей стране? Почему он один верил в то, в чем другие давно разочаровались, а, может быть, никогда и не верили? А что если пронзала его страшная мысль, когда он поднимал мешки с картошкой и на бегу забрасывал их в телегу? Что если не только в Анастасине, но во всем государстве не осталось советских людей, кроме как в Пятисотом? Что если он вообще здесь один, и недалеких шведов, не персов, ни датчан? и непростодушных полинезийцев, о которых он читал в путешествии на Контике, и которых тоже мечтал принять Великое Советское Братство, надо было убеждать в том, что СССР есть самая распрекрасная страна, а вот этих, в СССР рожденных и от него добровольно отрекшихся, мысленно предавших и сделавших то, что было еще хуже, чем гнусная ночная измена Ромки Богача, и что тогда говорить про поляков или прибалтов но нет не все были такие ядовитые антисоветчики как его соседи по комнате догадывался павлик оглядывая милые лица и согнувшиеся фигурки студентов и студенток вынимавших из родной земли разновеликие картофельные клубни и бережно складывавших их в ведра и корзины потому что об этом попросила родина большинство были хорошие наши советские люди нетронутые внутренней порчей только подлость состояло в том, что они вот этих отравленных умников слушали, к ним прислушивались, их на свой манер уважали, боялись и перед ними заискивали, потому что, узнал Павлик, не помилуяв еще одно новое слово, эти четверо элита факультета, а другие почему-то нет. Но что такое элита? Это те, кто против своей страны, что ли, элита? И как и почему случилось так? что презирать свою родину сделалось модно и элитно. «Здесь не принято своей страной гордиться», — вспоминал он слова Алёны. «Но как же это может быть, не принято гордиться родной страной? Это же противоестественно, дико. Это всё равно, что не болеть за свою сборную. И почему горстка людей имеет власть над большинством? Не значит ли это всё, что он тем более должен их победить? Не только из-за Алёны, а потому что всей его стране вызов бросили». А Непомилуев вырос и воспитан был в городе, где с детства учили свое от врагов защищать и на все вызовы с превосходящей силой отвечать. Только в Пятисотом понятно было, как отвечать. Пятисотый вооружен был, в нем все люди братьями были. А здесь, в одиночестве, безоружному, чем их победить? Павлик пробовал несколько раз оспорить то, что структуралисты говорили, и сказать свое. Но его насмех поднимали. И ты что же, на демонстрации ходишь? Седьмого ноября там, первого мая. У нас весь город ходит. Сначала на демонстрацию, а потом на футбол. Мы дружно живем. А вы разве нет? Кого прижмут, тех ходят, пожал плечами сыроед. Кто посмелее сваливают. Могут в деканат вызвать или на бюро. На нашем факультете еще ничего, а на других без степы на раз-два оставят. А то и выгонят к чертям. У вас же, произнес Павлик с обидой, Красная площадь. И что с того? На вас вся страна смотрит и вам завидует. Дурачок-то. Она не тому завидует, буркнул Данила. У вас Олимпиада была, выложил непомилую в самый последний и важный козырь. Стыдоба это, а не Олимпиада, отрезал Бадуэн. Это еще почему зашелся от гнева Павлик? Во всем мире, когда Олимпийские игры проводят, все открывают. А у нас наоборот, целый город от собственных граждан закрыли? Всех, кого можно, выгнали? Да еще ментов понавезли, как будто тут объект секретный. А с бойкотом, как они в лужу сели!» Прибавил он злорадный, и Павлика особенно резанула это высокомерная, презрительное «они». «Да как ты смеешь говорить такое?» — воскликнул он. «Там же подлость была прямая, американская. Нам на зло этот бойкот объявили. Это же все пропаганда вражеская!» «Это у тебя в голове, дружок, пропаганда», — засмеялся Бадуэн. «И на рожи!» — хихикнул Бакренок. А как Владимира Семеновича позорно хоронили, вздохнул сыроед и сплюнул. И в газетах ни слова. Глотал салями, навезли в упаковке, протянул бакрёнок и сглотнул слюну. Он страдал от анастасинской натуральной кухни в исполнении кавки и давно мечтал о чём-то по-настоящему вкусненьком. Ага, навезли, проворчал Данила. А от Москвы отъедешь, там что? А не купить ли мне колбаски? Спросил советский гражданин, заходя в гастроном. Захотал сыроед. И при этом антисоветский улыбался за что и был немедленно арестован. «Ну что, стучать побежишь на нас, за Скалупина?» Он, по-видимому, жалел о своей откровенности в ту ночь у костра в лесу и относился к Павлику, сделанной грубостью. Непомилуев опустил голову. Все-таки вмажу ему однажды. «Не знаю, откуда ты там приехал и что ты себе думаешь на самом деле. Кто у тебя родители и где и как тебя воспитывали. Но жизни нашей ты и впрямь не знаешь», сказал Бакренок, который в злых своих шутках изощрялся больше других, а за Павликом все время пристально наблюдал и пытался его раскусить. Дурак он, сволочь, провокатор ли прикидывается. Это еще почему. Селепо, помнишь? И Павлику нечем было крыть, потому что и вправду так случилось, что когда однажды они зашли в деревенский ларек, то в первый момент он не понял, куда попал. Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, где у вас здесь находится продовольственный магазин? Вежливо спросил он у молодой продавщицы, охранявшей пустые полки с яблочным повидлом, и все презрение, все ожесточение, какое только могло скопиться в прекрасных женских глазах, хлестануло Павлушу. «Хорошо, у вас, однако, там на северах живут», заметил тогда Данила и переглянулся с Бадуэном, как Авгур с Авгуром, если бы только Павлик помнил по герою нашему времени, что это слово значит.